«Неплохо было бы съездить на Дальний Восток. Думаю, из Китая стекается море товаров. Если это так, могу поспорить, англичане первыми туда прискачут». «Да», — прошептала Сара Лайтбуди. В ее глазах появилось мечтательное выражение. Впрочем, она понимала, что мечтам этим не суждено сбыться. «Для нашей страны наступают великие времена. Как бы я хотела все это увидеть!» Несколько недель спустя Сара Лайт будет тихо скончалась во сне. Когда огласили завещание, отец Джареда попытался заявить права на наследство, аргументируя свою претензию нехваткой средств для постройки судоверфи. «Тебе еще только двадцать», — заметил он сухо, хотя приближался день рождения Джареда. «По этой причине твоими деньгами пока буду распоряжаться я. Ведь ты рохля, профукаешь состояние, и этим все закончится». «А каким образом ты собираешься распорядиться моими деньгами?» — задал вопрос Джаред бесстрастным голосом. Чувствуя, что вот-вот вспыхнет ссора, Джонатан вскочил. «Не дорос еще, чтобы задавать подобные вопросы», — процедил сквозь зубы Джон Данхем. «Отец, ты не получишь ни цента», — отрезал Джаред. «Ни единого. Эти деньги принадлежат мне и только мне. Они тебе не нужны». «Так, так, ты кому это говоришь? Забыл, кто я тебе? Так я напомню, — рявкнул Джон, — верфи — это данхемы, в них вся наша жизнь. Только не моя. У меня другие планы. Благодаря щедрости бабушки я теперь могу жить самостоятельно. И плевать мне на твои проклятые суда верфи, да и на тебя тоже. Только посмей тронуть хоть один цент из моего наследства, и я спалю твои верфи дотла». Обещаю. А я ему помогу, неожиданно для отца раздался голос Джонатана. Лицо Джона Данхема побагровело от ярости. Не нужны нам деньги, Джарета, отец. Джонатан надумал успокоить папашу. Посмотри на это дело с другой стороны. Если мы вложим эти деньги в семейное дело, то будем до конца своих дней ему обязаны, а я этого не хочу. У меня есть сын. А у тебя внук. Он станет наследником после меня. А Джареда давай оставим в покое. Итак, Джаред одержал верх. И едва ему исполнился двадцать один год, он немедленно отправился в Европу. Несколько лет он провел в Англии. Сначала учился в Кембридже, потом перебрался в Лондон, где наводил светский лоск. Джаред ни дня не сидел без дела. Вкладывал деньги осмотрительно. Ему невероятно везло, и лондонские друзья прозвали его Золотым Янки. Весь Бамон следил за его финансовой деятельностью. Куда вкладывал деньги Джаред Данхем, туда помещала свои капиталы и лондонская элита. Он вращался в лучших столичных кругах, и хотя неоднократно предпринимались отчаянные попытки его женить, он оставался верен своей свободе. Джаред купил красивый дом в престижном районе рядом с Грин-парком. Обставил его со вкусом, нанял вымуштрованных лакеев. Последующие несколько лет Джаред Данхим курсировал между Америкой и Англией, несмотря на обострение отношений между обеими странами. Наведывался и во Францию. Когда Джареда не было в Лондоне, делавил Роджер Брембл, его секретарь, бывший офицер американского флота. Когда Джаред вернулся в Америку, он сразу же поехал в Плимут, что в штате Массачусетс. Жители Новой Англии все еще пребывали в страшном волнении по поводу покупки Луизианы. Хотя Джаред и был, как его отец и брат, федералистом, но в отличие от них не считал, что продвижение на Запад поставит торговые интересы Новой Англии в зависимость от сельскохозяйственного юга. Напротив, он увидел большие возможности для сбыта товаров. Джаред полагал, что и политиков, и банкиров беспокоит перспектива потери политического влияния, что, естественно, представляло серьезную проблему. Американцы, поселившиеся на Востоке, отличались от своих соотечественников, проживающих в южных и западных районах страны. Вряд ли интересы владельца обширной плантации совпадают с интересами какого-нибудь крупного торговца из Массачусетса. Но ведь и его, Джареда, взгляды разительно отличаются, скажем, от взглядов обросшего шерстью снежного человека так, что Джаред вовсе не считал, будто могут произойти какие-то серьезные конфликты, хотя другие федералисты придерживались противоположного мнения».